Глава шестая. Мы стояли друг напротив друга, и каждый буравил оппонента взглядом. Первым не выдержал глава гильдии воинов и бросился на меня в атаку, использовав рывок. За какую-то долю секунды, оказавшись рядом со мной, он атаковал меня своим полуторником, но я успел вовремя подставить под атаку щит и заблокировать удар. Резво! прокомментировал воин и отпрыгнул в сторону, уходя от моей атаки. Мы начали обмениваться с противником ударами, прощупывая защиту друг друга. Как и предполагал, первые повреждения все же получил я. Мой противник воспользовался финтом, и в последний момент атаки его оружие ударило не сверху вниз, как я ожидал, а прошло горизонтально, и я получил неприятный удар по плечу. Удар был выполнен плашмя и не нанес серьезных повреждений, но все равно было довольно неприятно. «Наверняка там завтра останется здоровенный синичище. Дав мне время на осмысление произошедшего, воин снова бросился в атаку. И в этот раз мы уже начали сражаться в полную силу. Я атаковал врага прямым ударом, целясь кончиком меча ему в голову. Отразив этот удар, враг попытался пнуть меня в грудь, но я ушел в сторону и ударил ему ребром щита в ребра. Улыбка исчезла с его лица». Воин потер ушибленный бог и немного изменил свою стойку, подняв меч над головой. Рывок, и вот он снова рядом со мной. Успеваю выставить щит, и его атака не разрубает меня напополам, но я пропускаю подножку и падаю. Враг подпрыгивает из силы и ударяет сверху вниз. Принимаю его удар на меч, и когда наши клинки сталкиваются, он начинает давить на свой меч, используя всю массу своего тела. По параметру силы он явно мне уступает, поэтому спокойно выдерживаю его прессинг, после чего резко прижимаю руку с мечом к себе, а затем быстро выпрямляю. Воин теряет равновесие, и я, воспользовавшись этим моментом, ударяю щитом ему в голень, после чего делаю перекат и встаю. «До сих пор уверен, что я недостоин», – спрашиваю я у воина, стоящего передо мной и потирающего ушибленное место. «Просто поначалу решил дать тебе фору», – усмехнулся мужчина и принял боевую стойку. В итоге сражение наше затянулось, и тренировочное поле мы покинули уставшие, но очень довольные. «Беру свои слова обратно», – воин похлопал меня по плечу. Гарет, представился он. «Вальгорт», – представился я в ответ. «Ты ведь сюда воином стать пришел?» Он с улыбкой посмотрел на меня. «Да», – честно ответил я. «Тогда добро пожаловать!» Гарет извлек из внутреннего кармана куртки небольшой круглый жетон и протянул его мне. «Внимание! Вам предложили принять класс воина. Принять? Отказаться?» «Конечно принять. Жму подтверждение». «Поздравляем с получением первичного класса воин. Вы получаете плюс 5 единиц силы и выносливости». «Вы можете выбрать пять любых способностей или навыков, доступных классу воина». «Желаешь, чтобы я тебя чему-нибудь обучил? Да и вообще, чего мы стоим? В ногах правды нет. Пошли в мой кабинет, выпьем чего-нибудь». Воин позвал меня за собой. «Постой, может сначала закончим с делами?» «Я, конечно, не против выпить в его компании, но все же следовало получить умения, способности и навыки». «И чего вы, бессмертные, такие торопливые?» «Ладно, дела так дела. Чему ты хочешь, чтобы я тебя обучил?» Передо мной открылся довольно большой список умений и навыков. «Эх, а выбрать можно всего пять. Первое, чему я бы хотел научиться – рывок. Этот навык мне очень нужен, поэтому свободного слота для него не жаль». «Хороший выбор», – прокомментировал мое решение Гаррет и коснулся моей руки. Меня будто бы ударило легким разрядом тока и по коже пробежал табун мурашек. «Внимание! Изучен новый навык. Рывок. Первый уровень». «По мере изучения этого навыка будет увеличиваться длина, на которую ты сможешь его совершать, и сила первой атаки», — пояснил мне его принцип действия воин. «Следующий. Продвинутое владение оружием», — назвал я ему второй навык и процедура повторилась. Этот навык позволяет совершенствоваться во владении всеми типами оружия, тем самым давая прокачивать его до пяти сотен. Дальше. Продвинутое ношение доспехов. Сделал я следующий выбор. Этот навык работал так же, как и оружие, и единственное отличие в том, что он не работал на легкие доспехи и тканевые, иными словами, тряпки, робы, мантии и так далее. «Теперь мне оставалось выбрать два последних навыка. И вот тут уже надо подумать как следует». «На сегодня хватит», – добродушно улыбнувшись, сказал я Гарету. «Ты там вроде пойти и выпить предлагал». «О, вот это другой разговор», – весело ответил воин, и мы пошли в его кабинет. С ним я провел время до позднего вечера и обратно в бордель вернулся, когда на улице стемнело. «А вот и мой извращенный друг!» Именно такими словами встретил меня Дварф, сидя на диване в окружении полуголых девиц. Причем сказал он это так громко, что взгляды всех присутствующих в заведении в один момент были прикованы к моей скромной персоне. «Какого хрена ты так орешь? Да еще к тому же несешь какую-то ахинею!» Подойдя к дивану, зашипел я на Кагора. «Да все мне про тебя рассказали!» Дварф расплылся в широкой улыбке. «Не понимаю, о чем ты?» – ответил я и сел на диван. Буквально через секунду на моих коленях уже восседала одна из девочек Леоноры. «А мне такое нравится!» – прошептала она мне на ушко и легонько прикусила мочку. «Вина!» – крикнул я официантке. «Так, что-то это мне напоминает». «Я сейчас сдохну». «Этот раз был точно последним», – дал я себе обещание. Расплатившись с девушкой, пошел просить лекарства у орка. «Нашел гильдию?» – Шаманя над моим напитком спросил меня орк. «Да, сразился с их главой. Классный оказался мужик», – поделился с орком я своей радостью. «Гарретт с тобой сражался?» Орк даже на какой-то момент перестал смешивать мне лекарства. «Ну да», – не понимая, чему он удивился, – ответил я. «И ты, как я полагаю, проиграл?» «Нет, никто не выиграл», – честно ответил я. «Если быть до конца честным, то я мог выиграть, просто не хотелось побеждать Гаррета при его людях, ибо это могло навредить его авторитету». Хм, значит, ты сильнее, чем кажешься», – Орк ухмыльнулся и протянул мне стакан своего жуткого пойла осушив его в один присест и поблагодарив Зеленокожего, покинул бордель и снова направился в гильдию. Я уже примерно решил для себя, какие навыки собираюсь взять, осталось лишь их получить. А вот и мой славный друг поприветствовал меня Гарет, когда я попал во внутренний двор гильдии. Воин был занят тем, что гонял каких-то полулевельных игроков, заставляя тех наворачивать круги по полю. «Жаль, что среди бессмертных не все такие сильные, как ты», – произнес он, наблюдая за игроками. «Ну да, не у всех же был такой замечательный старт, как у меня», – подумал я. «Сейчас на площадке тренировались примерно 20 игроков, чей средний уровень колебался в пределах 30 тридцать 35 «Большинство даже меч правильно держать не умеют», – сплюнув на землю, сказал Гарет. «Кстати, какими судьбами?» «Пришел получить два последних навыка», – ответил я воину. «Точно!» – хлопнул он себя по лбу. «Ты уже определился, какие хочешь взять?» «Да, во-первых, мне нужна улучшенная реакция», – назвал я ему первый навык, который помогал быстрее реагировать на все происходящее. «Хороший выбор», – прокомментировал Гарретт и обучил меня навыку. «И последний?» «Хороший вопрос. Хотелось еще многое взять». Но слот оставался всего один, поэтому выбор был сложный. Оглушающий удар, наконец решился я. Как ни крути, но мне нужны хоть какие-то умения контроля, и это умение было самым идеальным для меня. Оно позволяло провести атаку с увеличенным шансом оглушения, правда выполнить его можно не совсем оружием. Больше всего шанса оглушения имели молоты и оружие ударно дробящего типа. Плюс это умение хорошо работало и со щитом. «Я, полагаю, все?» – научив меня последнему умению, спросил Гаррет. «Видимо, да. Было приятно иметь с тобой дело». Я протянул воину руку. «Мне тоже. Заходи в любое время». Гаррет крепко пожал ее. «Разумеется», – ответил и покинул гильдию. «Интересные слухи о тебе ходят», – услышал я знакомый голос, как только вышел из заворот гильдии воинов. «Понятия не имею, о чем ты». Повернув голову назад, я увидел черного дрозда. «Тебе виднее», – ухмыльнулся пират. «Ты закончил дела в этом городе?» «Да, можем отправляться хоть сейчас». «Я получил желаемое, поэтому делать мне в этом городе особо нечего». «Такой ответ я и хотел услышать. Пошли, в порту нас уже ждут», – позвал меня с собой эльф, и мы покинули центральную часть города.» Очутившись в порту, черный дрозд долго ходил по пристани и к чему-то внимательно присматривался. «Вот этот нам подходит», указал он рукой на небольшой корабль с одним парусом. Выглядело судно довольно легким, а значит, наверняка было быстрым. «Это твой корабль?» – спросил я пирата. «Практически», – ответил он и ловко прыгнул с пристани на палубу. «Офигеть! Да тут больше семи метров! Прыгать так высоко, особенно с места, я не мог» поэтому воспользовался деревянным трапом. С палубы послышались странные звуки, больше всего напоминающие лязг металла. «Какого хрена ты тут творишь?» Когда я учутился на палубе, первое, что увидел – пират, который сражался сразу с несколькими противниками. «У него есть подельник!» – послышались крики, и в мою сторону побежали сразу двое. Выхватив сабли, они начали размахивать ими передо мной, и чтобы не умереть, пришлось защищаться. Уклонившись от вертикального удара в бок, я со всей силы ударил по руке, тем самым выбивая из нее оружие. Резко ухожу вниз, и меч второго противника проходит над моей головой. Поднимаю выбитое у первого моряка оружие и блокирую второй удар уже клинком. Это ведь не твой корабль, так? Кричу я дрозду и уклоняюсь еще от одного удара. Ударяю ногой в пах второму моряку и когда тот сгибается, наношу мощный удар рукоятью в голову, применяя оглушающий удар. Противник падает и перестает двигаться. Справиться со вторым, когда мы остались один на один, не составило труда. Ребята были невысокого уровня, и в бою против меня, а уж тем более черного дрозда, у них не было и шанса. «Давай быстрее, скидываем их и уходим, пока не прибежала вся городская стража», прокричал мне пират, скидывая одного из матросов за борт. Я последовал его примеру, и вскоре те двое матросов, с которыми я сражался, были уже в воде. Так, все, уходим. Эльф перерубил несколько канатов и пнул по деревянному трапу ногой. Тот отлетел на несколько метров и упал в воду. Корабль медленно поплыл. Так, теперь главное уйти от береговой охраны, и все будет просто замечательно. Черный дрост подошел к штурвалу и крутанул его влево. «Видел, как работают мои матросы на корабле?» – спросил он меня, и я кивнул. «Отлично, тогда я буду давать тебе команды, а твоя задача их быстро выполнять». Последующие несколько часов превратились для меня в бесконечную беготню и выслушивание ругани эльфа. Все это сопровождалось звуками выстрелов из пушек, приказов остановиться и так далее. «Ты маг воздуха?» – спросил я черного дрозда, Когда нам наконец-то удалось оторваться от преследующих нас кораблей и выйти в открытое море. Есть некоторые зачатки, ухмыльнувшись, ответил пират. Ага, как же, так я ему и поверил. Этому гаду удалось целиком закрыть наш корабль невидимой сферой, которая прекрасно защищала нас от выстрелов из пушек, что не могли пробить ее защиту. Почему ты не предупредил меня, что собираешься угнать корабль? А ты бы согласился на это? «Нет». «Ну вот ты и ответил на свой же вопрос». Черный дрозд зафиксировал штурвал каким-то предметом и пошел к носу корабля. «Хорошая посудина, быстрая. Может, даже оставлю ее себе». Он втянул носом свежий морской воздух и закрыл глаза. Через несколько секунд наш корабль начал плавно набирать ход. Я повернулся назад и увидел, как наши паруса наполняются ветром. Не знаю, насколько сложно было создавать потоки ветра, но при любом раскладе получалось, что этот эльф не слабый маг, раз мог творить такие вещи. Удивлен, что я могу пользоваться магией?» – спросил меня Дрост, закончив колдовать. «Если честно, да. Я видел, что ты хороший воин, но никогда бы не подумал, что еще и маг», – честно ответил ему. «Я много в чем хорош», – эльф снова хитро улыбнулся. «Кстати, у тебя есть цели, как нам провести свободное время до того момента, как мы придем в нужное место?» «Если ты намекаешь на... то я не такой. Я на всякий случай отошел от пирата на несколько шагов». «За такие слова я обычно убиваю». Лицо эльфа изменилось. И за какую-то секунду вместо добряка передо мной стоял эльф, от которого прямо веяло опасностью. «Да ладно, ладно, ты чего, шуток не понимаешь?» Я сделал еще несколько шагов назад. Попался! Ха -ха -ха -ха -ха засмеялся пират. Но так шутить и правда не стоит. Это тебе так, дружеский совет. Да уж понял, буркнул я себе под нос. Мне кажется, после увиденного вообще шутить перестану. Нам ведь с тобой так и не удалось сразиться на корабле? между тем спросил Черный дрост. Нет, твои ребята нас довольно быстро скрутили, пожав плечами, ответил я. «Как насчет того, чтобы потренироваться? Плыть нам далеко, времени свободного будет навалом», – предложил пират. «Ну что, идея-то вообще суперская». «Я за, только у меня оружия нет», – вдруг спохватился я. «Посохом тут сражаться неудобно, а из другого оружия у меня остался при себе лишь кинжал». «Ну что за люди? Ничего у вас вечно нет. Вот скажи мне, куда ты дел деньги, которые я тебе оставил?» «Хотя нет, можешь не отвечать, я уже знаю ответ». Он ухмыльнулся. «Да, спустить все на шлюх, куда полезнее оружие, тут спору нет», продолжил Дрост издевательства надо мной. «И что бы ты без меня делал?» Эльф театрально вздохнул. «Погоди, я сейчас приду». Спустя несколько минут он вышел, держа в руках охапку различного оружия. «Чем предпочитаешь сражаться?» Бросив эту кучу передо мной, спросил он. «Щит и меч», – уверенно ответил я. «Тогда бери, что приглянулось, и давай уже начинать». Он отошел в другой конец палубы и достал из ножен свой меч. Выбор мой пал на обычный средний меч, который удобно сидел у меня в руке. «Приступим?» – спросил он меня. Стоило мне кивнуть, пират тот же час атаковал. Его атака была настолько стремительной, что я даже отреагировать не успел, как его меч оказался в опасной близости от моей шеи. «Ты убит», – радостно произнес он. «Знаю», – сделав шаг назад, ответил я. «Боюсь, сразиться не получится, ты слишком хорош для меня». «Я знаю, поэтому решил дать тебе небольшую фору», – сказав это пират, пошел в сторону кучи оружия и достал из нее огромный двуручник. «К такому оружию я не привык», – пояснил он и встал в боевую стойку. «Приступим?» – снова спросил Дрост, и я сразу же его атаковал. Мой рывок получился не настолько быстрым, но все равно мне удалось очень быстро очутиться рядом с длинноухим, атаковать его. От удара мечом он уклонился, но у меня был еще щит, поэтому я атаковал его им, целясь в лицо. Этот удар он принял уже на оружие, и когда я вновь попытался ударить мечом, эльф сделал мне подсечку, после чего ударил сверху вниз. «Ты убит?» «Знаю. Продолжим». Не обращая на его слова внимания, бросился я в атаку, и наши клинки вновь запели. Фух, я облегченно вздохнул и, выпустив из рук оружие, сел прямо на палубу. В итоге с черным дроздом мы сражались больше пяти часов кряду, после чего был небольшой перерыв и снова четырехчасовой марафон. Поначалу эльф громил меня в пух и прах, и я ничего не мог с этим поделать. Потом, когда уровень навыка «Улучшенная реакция» достиг десятого уровня, мне стало легче реагировать на его атаки. Плюс у меня не слабо прокачалось владение мечом и щитом, что еще больше увеличило мои шансы. Я, конечно, до сих пор не мог его коснуться, но определенные успехи уже были. Продолжим завтра. Пират, как и я, выглядел уставшим. Я не стал с ним спорить, так как тоже устал, поэтому пошел спать. «Завтрашний день ничем не должен отличаться от сегодняшнего, а вот послезавтра я уже должен быть на месте». Эта мысль грела мою душу, поэтому и сам не заметил, как уснул. В зале заседания гильдии «Небесные странники» царила гробовая тишина. Это достоверная информация? Первую тишину нарушила довольно колоритная особа, одетая в откровенный ярко-красный наряд и обладающая огненно-рыжей копной волос. «Да, Урсула, на этом листе отображаются примерные характеристики этого человека». Слово взял молодой мужчина в тяжелых доспехах, выкрашенных в цвета гильдии. «Но как такое может быть? Откуда у него такое количество дополнительных статов?» – недоуменно произнесла девушка, смотря на цифры на листке. Наши аналитики провели некоторые исследования. Мужчина почесал подбородок. У этого человека навык кузнечного дела прокачан не меньше, чем на 700 единиц. Также он владеет всеми видами оружия, которое замаксил до максимального значения. Откуда такая информация? У девушки едва заметно поднялась правая бровь. Один мой старый знакомый, непись, которому я склонен доверять, поведал мне об этом буквально пять часов назад. Спокойно ответил рыцарь. «Иными словами, он имеет статы, которые, как правило, имеет игрок уровней Эдек на 150-м?» «Плюс-минус 40 уровней», – ответил воин в доспехах. «Все качаются по-разному, кто-то делает упор на получение уровней, а кто-то на прокачку способностей». «У меня другой вопрос», – со стула поднялся дородный мужчина в возрасте, одетый в дорогие одежды с большим количеством украшений на них. «Зачем вам понадобился этот парень?» «Есть ряд причин. многие игроки, сделавшие упор на ремесленные навыки, смогли добиться таких успехов, как он. Плюс в будущем он может стать первоклассным воином. Ну и самое главное – это королевский турнир». Последние слова рыцаря в зале заседаний вызвали многочисленные перешептывания. «Хочешь запихнуть его в турнир новичков?» – спросила рыжая девушка. «Именно. Наш клан молодой, но очень перспективный». «Если мы благодаря ему сможем выиграть хотя бы в одной номинации этого турнира, то небесные странники зарекомендуют себя с наилучшей стороны. А это – деньги, влияние, перспективные игроки и так далее». «В твоих словах есть смысл, но захочет ли он сам вступить к нам? Ты же знаешь, какая у нас репутация?» Слово вновь взял мужчина в дорогих одеждах. «Я думаю, что смогу решить этот вопрос, если вы, конечно, позволите». Молодой человек в латах сделал небольшой поклон. «Я предлагаю проголосовать», – предложила рыжая девушка. «Кто за? Поднимите руки», – произнесла она, после чего посчитала проголосовавших. «Кто против?» – снова посчитала. «Хорошо, значит, так тому и быть». «Спасибо тебе, что доставил меня сюда», – поблагодарил я эльфа, спрыгивая со шлюпки на золотой песок побережья. «Ну, я же обещал», спокойно ответил он, пожав плечами. «Я перед тобой в долгу». Еще как! Хотя можешь прямо сейчас его погасить, если скажешь мне, зачем тебе понадобилось в эту пустыню», сказал черный дрозд и посмотрел мне в глаза. «Предпочту остаться должником». За время, проведенное с пиратом, мы успели подружиться. Несмотря на тяжелый характер и то, каким ремеслом он занимался, эльф оказался довольно веселым малым, и проводить с ним время было интересно. Но даже несмотря на это, я не собирался рассказывать ему, почему мне нужно в эту пустыню. «Ну, значит, так тому и быть». Улыбка Длинноухова вышла какой-то грустной. «Еще увидимся». Я протянул эльфу руку, и он крепко ее пожал. «Бывай», – черный дрозд махнул на прощание рукой и пошел в сторону шлюпки. «Так, теперь надо бы и мне определиться, куда идти». Я достал карту, которую дал мне твор. По ней выходило, что храм находился не так уж и далеко от места, где меня высадил пират. По моим прикидкам, до храма я должен добраться примерно за три дня. «Ну, вперед!» – скомандовал негромко и пошел по пляжу в сторону, где должен располагаться храм. Но стоило мне пройти пару шагов, как меня тут же атаковали. Огромная клешня, вырвавшаяся из земли, ударила по мне, но я успел вовремя отпрыгнуть в сторону, и она задела меня лишь краем. Достав из ножен меч и взяв во вторую руку щит, я приготовился к сражению. Спустя несколько секунд на поверхность вылез огромный краб девяностого уровня. Недолго думая, он попытался ударить меня клешнёй еще раз, но я ушел вправо и со всего маха рубанул по ней. Никакого эффекта. Панцирь настолько прочный, что урона я нанес настолько мало, что его вообще можно было проигнорировать. Поняв, что так просто добыча не сдастся, краб плюнул в меня какой-то жижей. Я закрылся щитом, но как оказалось зря. Его плевок оказался каким-то уж больно токсичным. Мало того, что сильно повредил мой щит, так еще и мне немного досталось от испарений, в результате чего мои хитпоинты ощутимо просели. «Ах ты тварь!» Использую рывок и оказываюсь рядом с башкой краба. Ударяю по нему мечом, но снова попадаю в панцирь. Противник пытается цапнуть меня челюстью, но я вовремя делаю шаг назад и его зубы успевают укусить лишь воздух. «Так, надо бить его по слабым местам», – проносятся мысли в голове. Уклонившись от удара клешнёй, делаю шаг вперед и втыкаю меч ему в один из глаз. Смотрю в боевой лог и вижу, что урон прошел критический. Отлично. Хочу ударить его еще раз, но тварь снова в меня плюет своей жижей, поэтому вновь приходится отступить. Добить противника было уже делом техники, поэтому оставшийся бой не занял у меня и двух минут. Облутав гигантского песчаного краба, я отправился дальше. По пути мне продолжили попадаться эти мобы, но теперь я знал, как быстро с ними справляться, поэтому особых проблем они мне не доставляли. С пляжа в итоге я вышел практически 51 уровня и с большим запасом крабового мяса в инвентаре. Теперь оказался в локации, которая чем-то напоминала джунгли. Густая яркая растительность, лианы, свисающие с деревьев, разноцветное мелкое зверье и ужасная жара. Невероятно хотелось снять кольчугу, которая сейчас на мне надета, но делать это небезопасно, поэтому приходилось терпеть и идти дальше. Как оказалось, не снимать себя броню было хорошим решением. Спустя минут десять после того, как я углубился в джунгли, мне стали попадаться многочисленные враги. В первую очередь это были странные, мелкие гуманоидные существа, очень похожие на обычных гоблинов, одетых в странные тотемные маски, и стреляющие ядовитыми дротиками из духовых трубок. Не сказать, что яд был очень сильным и отнимал много здоровья, но вот ощущения от него были очень неприятными. Мое тело будто бы начинало гореть изнутри, а в горле сушило так, словно у меня там образовалась настоящая пустыня. Сами существа были несильные, и убивал я их, как правило, с одного удара. Сложность была лишь в том, что попасть по ним довольно проблематично, ибо ловкостью они обладали просто невероятной. Благо, опыта за этих мобов давали нормально, поэтому жаловаться не приходилось. Я продолжал продвигаться вглубь джунглей, как вдруг до меня стали доноситься отдаленные звуки борьбы. Передо мной встал вопрос, стоит ли идти туда и, возможно, наткнуться на неприятности или же просто пойти дальше, следуя изначальному плану. В конечном итоге победила моя любознательность и нездоровое любопытство, поэтому я со всех ног поспешил в сторону, откуда доносились эти звуки. Передо мной предстала довольно интересная картина сражения игрока с одним из местных боссов, который выглядел как огромная версия тех существ в масках, с которыми я сражался до этого. Ахтуруун в ашлинг-босс 150 уровня, противостоял игроку с ником «Карающий перст Шивы» 115 уровня. Учитывая мой неудачный опыт противостояния боссам в прошлый раз, Я не стал вмешиваться, просто наблюдая за происходящим со стороны. Не знаю, кем по классу был паренек, одетый в нечто напоминающее короткую робу и свободные шаровары темно-синего цвета, но меня поразило то, как изящно и в то же время эффективно он наносил удары в ближнем бою, работая исключительно кулаками. Было видно, что он не просто бездумно лупит врага куда попало, а старается попасть в уязвимые точки для нанесения максимального урона, В данном случае у врага этими местами были шея, уши, глаза, ну и паховая область. Именно в последнюю часть его тела, карающий перст Шивы, нанес сейчас настолько сильный удар с ноги, что босс скрючился в три погибели и взвыл. Парень хотел было приложиться по морде босса Ашлингов еще с колена, но тот успел среагировать и поймал его ногу своей рукой, после чего резко поднял тело парня в воздух, а затем с силой ударил им о землю. Он повторил процедуру еще несколько раз, и можно было смело предположить, что если продолжится в том же духе, и парень не освободится, то точно проиграет эту дуэль. «Ладно, была не была», – тяжело вздохнув, произнес я. Как следует разбежавшись, воспользовался рывком и со всей силы втемяшел кромкой щита врагу прямо по физиономии, заодно заюзав оглушающий удар. Удар получился настолько сильным, что враг не смог устоять на ногах и упал на свой зад, заодно выпуская из рук бедолагу, которого до этого колотила землю. Парень технично приземлился на ноги и, воспользовавшись тем, что босс был оглушен, скастовал какое-то заклинание. «Малое исцеление», – прочитал я название в боевом логе, и карающего перста Шивы окутало теплое желтое свечение. «Ты кто?» Оценивающий, посмотрев на меня, спросил он. Не думаю, что сейчас подходящее время для знакомства, отскакивая от босса назад, ответил я ему. Оглушение быстро прошло, и Ахтуру он, вырви глаз, с громким ревом бросился на меня. Я успел закрыться щитом и заблокировал мощную атаку кулаком. В Следующее мгновение над боссом появляется фигура паренька, и на него обрушивается мощнейший удар ногой сверху вниз. Под тяжестью удара голова босса резко уходит вниз и ровно насаживается на меч, который я успеваю подставить ему под подбородок, но это его не убивает. «Арррр!» – оглушительный рев разносится по округе, и его тело становится ярко-красным. «Сторону!» – слышу я крик парня и отпрыгиваю влево, причем делаю это очень вовремя. Оказавшись на земле, карающий перст моментально срывается с места, и пока босс начинает выпрямляться, наносит резкий удар ногой снизу вверх, тютелька в тютельку, попадая в рукоять моего меча, в результате чего тот еще глубже уходит в голову парня. И еще! Удар второй ноги загоняет клинок по самой рукоять так, что кончик моего меча пробивает череп босса и выходит наружу. Ах, Туруун в глаз, смотрит на нас непонимающими глазами, после чего падает на землю и перестает шевелиться. Получен 52 уровень. Получен 55 уровень. Передо мной появляются полупрозрачные сообщения о получении уровня. Отправляю практически все характеристики в силу и немного в харизму. Вот теперь можно и поговорить. На мое плечо легла рука карающего перста. Ты кто такой? Да, собственно, никто. Вернее, не никто, просто мимо проходил. Услышал звуки сражения, прибежал и увидел, как тебя этот о землю дубасит. Решил помочь и вот... Ты это, не подумай, что мне с него что-то надо. Это ты с ним сражался, а я так. Решив не повторять ситуацию с гильдией Небесной Странники, заранее предупредил я его. Странный ты. Парень оценивающе посмотрел на меня и убрал руку с плеча. «Ты сильно мне помог, поэтому я не против поделиться лутом. Я единственное, что не понимаю, как ты вообще тут очутился и как смог оглушить босса с твоим-то уровнем». «Неужели адекватный попался? Я думал, сейчас опять начнутся предъявы, претензии, недовольство и так далее». «У меня есть здесь некоторые дела», — уклончиво ответил я. «В локации для 100 плюс уровней?» Его взгляд стал подозрительным. «Я не хочу об этом распространяться», – честно ответил я ему, и он пожал плечами. «Да я и не настаиваю, просто стало интересно». Он улыбнулся, а я облегченно вздохнул. «Пошли, посмотрим лут». Парень первым подошел к мертвому телу. «Абломинга», – карающий перст тяжело вздохнул. Всего два предмета, и ничего из того, что мне надо, не выпало. В общем, бери, что больше приглянется, а второй итем я просто продам». Сказав это он с досады пнул тело босса и отошел в сторону. Серега из носа Ахтуруна, редкая. Харизма плюс 10, сила плюс 5, модификатор магической защиты плюс 15. Модификатор физической защиты плюс 10. Набедренная повязка Ахтуруна, редкая. Харизма плюс 7, выносливость плюс 10, модификатор магической защиты плюс 10. Модификатор физической защиты плюс 5. «Предметы и правда не ахти какие, но я все же решил взять серьгу. Она давала 10 единиц харизмы, и ее можно использовать в городах для того, чтобы НПСы чаще шли тебе навстречу». «Если не против, я возьму серьгу», – обратился я к карающему персту. «Да бери, никаких проблем», – отмахнулся парень. «Нам не повезло, шмот говенный выпал. На форуме писали, что с него минимум одна мифическая шмотка падает, а тут такой облом». «Может, в следующий раз?» Неуверенно спросил я. «Может, только вот ресница, он минимум через неделю, а то и больше. Здесь же просто так ничего не происходит. Пока этого парня шаманы племени Ашлингов не воскресят, он так и будет тут валяться». Перст снова тяжело вздохнул. «Слушай, а ты не знаешь, где тут какой-нибудь город или селение, в котором можно точку привязки сделать?» «Этот вопрос меня очень беспокоил» так как в случае смерти не хотелось бы возвращаться черт знает откуда. «А прибыл ты сюда на чем? «На корабле», – честно ответил я. «Ты прям загадка на загадке», – парень усмехнулся. «Ладно, пошли. Провожу тебя до ближайшей деревни, там и сохранишься в храме». «Спасибо. Слушай, а здесь вообще много игроков?» «Да хватает. Если пройти эти джунгли насквозь, то попадешь в локацию пустыни» которая пользуется популярностью у игроков от сотого до 150 уровня. «По легенде, там типа раньше город был, поэтому там сохранилось много всяких секретов. Дома богатеев там всяких, разрушенные храмы, катакомбы под городом, ну и прочая ерунда. Мобы там тоже сильные, вкусные ходят, и экспы за них дают немало», объяснял мне Карающий Перст, пока мы шли в деревню. «Понятно, и много тут разрушенных храмов». Да хватает, штук пять не меньше, это точно. Сейчас, погодь, я на форме гляну. Парень замер, а спустя пару минут отвис. Вообще известны местоположения семи храмов, но по словам разрабов, их тут гораздо больше. Понятно, спасибо. Интересно получается. Значит, известно, где находятся семь храмов, и наверняка один из них тот, что мне нужен. Хоть убейте, но не верю я, что твор смог достать очень редкую карту. Получается, что ее видели много людей, а значит, о местоположении храма известно многим. Эх, надеюсь, квест, который я получил, не выполнил уже кто-то до меня. Будет очень жаль, если все мои труды окажутся напрасными. Кстати, а что у тебя за класс? Или такие вопросы не принято задавать? Да почему, просто не все ответят, усмехнулся Перст. Я монах, продолжил он. В принципе, я уже знал ответ. Просто хотелось проверить, прав ли. Так как я видел, что парень себя исцелял, то можно было смело предположить, что монах. Это продвинутый класс клирика, поэтому спрашивать я его об этом не стал. «Почти пришли. Сейчас джунгли кончатся, и до деревни останется рукой пода...» Договорить да он не успел, так как в плечо монаха попала стрела. «ПКшники!» – сразу сообразил он и резко отпрыгнул в сторону. Я же, в свою очередь, немного замешкался, за что и поплатился. Откуда-то из кустов в меня прилетел огненный шар, от которого я успел закрыться щитом, но это не сильно спасло. Огненным взрывом меня отбросило в сторону, и мои хитпоинты замерли в опасной красной зоне. «Черт, а мы ведь были так близко».